Глава семнадцатая На следующий день, когда Генри наконец уходит домой, оставляя Лэндона одного, тот начинает собираться. Вчерашний звонок Пенелопе до сих пор отзывается раздражением. Та долго изображала оскорбленную после их стычки на благотворительном обете, но в итоге согласилась на семейный ужин. Но не без условий, нагло потребовала подарок за свое великодушие. Лендону хотелось послать ее к черту, но он сдержался и подыграл, пришлось смотаться в магазин и, особо не выбирая, купить какой-то золотой браслет, украшенный драгоценными камнями. Ее отец вроде ничего не упоминал о том инциденте в ресторане, может, был так пьян, что забыл, а может, сотрудничество с семьей Торнволов через брак детей ему куда важнее мелких обид. Филипп. Узнав о несогласованных планах сына, был не в восторге, однако встреча уже была назначена. лендон видел в этом не только возможность исполнить отцовскую волю, но и шанс, еще одну крошечную лазейку для Вивиан. Пусть хотя бы один вечер она сможет провести рядом с дочерью, с их дочерью, сколько бы он ни прокручивал в голове предстоящий ужин, важные разговоры, тосты, наигранные улыбки. Мысли упрямо возвращались в одну точку — к Лилиане. Ее образ встает перед глазами в самых мелких деталях. Тонкие пальчики, серьезный взгляд, смешные ямочки на щеках, когда она улыбается, и никак не дает покоя один единственный факт — она его дочь. Эта мысль меняет все. Мир, который прежде держался на правилах, расставленных отцом, на его интригах и играх, Кажется теперь пустой декорацией. Маски, к которым Лэндон привык с детства, вдруг теряют смысл. Чужие порядки больше не имеют власти. Все рушится и остается только она. Единственная причина, ради которой стоит терпеть, бороться, притворяться, снова и снова вставать после каждого удара. Он ловит себя на том, что теперь каждое решение он оценивает иначе. Все только ради ее будущего. Лилиана словно стала его ядром, его слабостью и силой одновременно. лендон расстегивает рубашку перед зеркалом, поправляет манжеты, но пальцы дрожат. Не от волнения перед встречей с Пенелопой. Его тянет к другому, к дочери. Мысль об этом накрывает внезапно и пронзительно. Он хочет снова прикоснуться к своей малышке, провести рукой по ее мягким волосам, почувствовать ее ладошку в своей руке, обнять. Это желание греет его и одновременно пугает, потому что он еще не привык к новой реальности. С каждым вдохом он понимает, роль отца, которая на него обрушилась, больше не игра, она стала частью его самого. Подъехав к ресторану и остановив машину, он еще пару секунд сидит, прежде чем выйти. Кладет купленный подарок в бархатной коробочке во внутренний карман пиджака и направляется внутрь. Там за столом уже сидит вся семья — Филипп, Вивиан и Лилиана. На отца Лэндон даже не обращает внимания. Его взгляд сразу цепляется за двух других. Вивиан на первый взгляд выглядит безупречно. Светлое платье мягко подчеркивает ее фигуру. Волосы аккуратно уложены, но в ее жестах чувствуется нервозность. Она старается казаться невозмутимой, однако глаза то и дело скользят к девочке. Лилиана сидит в детском стульчике между ними. Крохотное платье мятного цвета, тонкие белые носочки. Она похожа на маленькую фарфоровую куклу, которую слишком тщательно готовили к чужому спектаклю. Но в ее лице нет искусственности, только чистая живая детская наивность. Заметив приближающегося лендона малышка с интересом смотрит на него, словно чувствует что-то свое, неуловимое что связывает их двоих. лендон подходит и, нездороваясь, опускается на свободный стул рядом с Вивиан. Знакомый аромат цветочных духов тут же окутывает его, возвращая воспоминания. В груди все сжимается. Ему до боли хочется обнять дочь, прижать к себе, вдохнуть ее запах. Но рядом Филипп, и лендон понимает малейший жест, выдаст его. Приходится играть равнодушие. Он сидит прямо, сдержанно, будто девочка ему вовсе не неинтересна. Но взгляд все равно то и дело невольно скользит к ней, наблюдая за каждым ее движением. Вивиан, напротив, не может оторваться от Лилианы. Держит ее ладонь, улыбается каждому неразборчивому лепету, будто жадно впитывает это короткое время рядом. Девочка хватает за стоящую рядом бутылочку с водой и начинает активно размахивать ей. Брызги летят в стороны что вызывает на лице ребенка широкую улыбку. И лендон замечает маленькое белое пятно — единственный прорезавшийся зубик. «Зачем ты это придумал?» Филипп отвлекает сына от момента радости, сверляя его тяжелым взглядом. лендон отвечает спокойно, даже холодно. «Ты сам говорил, что брак с Пенелопой выгоден для бизнеса. Я подумал, что стоит сблизиться с семьями, показать серьезность наших намерений». На секунду он замечает, как Вивен едва заметно морщится от его слов, словно учуяла от них запах чего-то гнилого. Зато Филипп откидывается в кресле чуть расслабленнее и кивает. Наконец-то ты взялся за ум. Начал правильно расставлять приоритеты. Он хочет добавить что-то еще, но не успевает. На его лице появляется театральная улыбка, и Лэндон следит за его взглядом. В зал входит Пенелопа вместе с родителями. Она нарочито медленно идет к столу, словно выходит на подиум, и улыбается, так будто вечер уже принадлежит ей. — Кто тебя так разукрасил? — обращается Филипп к главе семейства Свенсонов, рассматривая синяк на его скуле, который мужчина неудачно пытался скрыть под слоем тонального средства. — Если бы он помнил, — отвечает за того его жена, за что сразу получает укоризненный взгляд от мужа. Лэндон чувствует небольшое облегчение, что хотя бы этот пункт можно вычеркнуть из огромного списка проблем. Он поднимается с места, приветливо здоровается со всеми и галантно отодвигает для нее стул. Пенелопа благодарит тонким сладким голоском, явно наслаждаясь вниманием. Мать девушки переводит взгляд на Лилиану и умиляется. «Какое прелестное дитя! И так похоже на тебя, Филипп!» внутри лендона Происходит щелчок. Эти небрежно брошенные слова бьют по нервам, будто в грудь вонзели иглу. На миг он почти теряет контроль, но тут же натягивает на лицо спокойствие и будто ничего не произошло, уверенно произносит. «Надеюсь, у нас с вашей дочерью когда-то будут свои». За столом возникает пауза. Все переглядываются с легким удивлением, кто-то даже не скрывает неловкой улыбки. Только Филипп сидит довольный будто именно этих слов и ждал. Он медленно приподнимает бокал, смотрит прямо на сына и чуть заметно кивает жестом одобрения. За ужином мужчины, как обычно, ведут разговоры о работе. Скучные, сухие, будто весь вечер вращаются вокруг цифр и контрактов. Женщины пытаются поддерживать беседу, но выходит вяло. Вивиан старается делать вид, что ей интересно, Кивает в нужных местах, улыбается, но лендон замечает, ее взгляд постоянно возвращается к Лилиане. Словно все остальное перестает существовать. Филипп тоже это видит. Его лицо каменеет, и он резко обрывает общую болтовню. Лилиана наверняка устала. Сейчас скажу, чтобы позвали няню. Пусть заберет ее из этого шумного места. Вивиан бледнеет. Пальцы судорожно сжимают край салфетки. Лэндон дерзко вскидывает подбородок и бросает первое, что приходит в голову. — Да, внуков мы тебе оставлять не будем. Не справишься. На лице Филиппа появляется хищная ухмылка. Он скалится и, едва разжимая зубы, отвечает. — Я просто забочусь о дочери. Девочка чувствует себя прекрасно, — спокойно парирует Лэндон. — Да и пусть с малых лет привыкает к высшему обществу. Он понимает, что этими словами бьет по имиджу отца, но намеренно не сдает позиции. Филипп натягивает на лицо фальшивую улыбку и кивает. Конечно, сын, ты прав, но глаза его сверкают от ярости, с которой чуть позже Лэндону придется столкнуться. Филипп отворачивается, возвращаясь к разговору с мистером Свенсоном, и Лэндон делает вздох. Сейчас самое время преподнести Пенелопе подарок. Чтобы немного задобрить отца. Но почему-то все внутри сопротивляется. Он чувствует, как разговор за столом постепенно уходит в фоновый шум. Время пришло, именно сейчас он должен достать бархатную коробочку, отыграть свою роль до конца. Он медленно втягивает воздух, рука почти тянется к внутреннему карману, но пальцы под столом вдруг сводят судорогой, они сами сжимаются в кулак, ногти впиваются в ладонь, все тело будто отказывается подчиняться. Мозг приказывает «Встань, протяни, улыбнись». Но мышцы не слушаются. Внутри растет глухой протест, похожий на тошноту. Лэндон чувствует, как по спине пробегает холод и не может заставить себя двинуться. И в этот момент он ощущает легкое, почти невесомое прикосновение. Под столом Вивиан сжимает его руку. Она лишь пытается поблагодарить его за возможность побыть с дочерью, не подозревая, что этим жестом удержала его от шага, которого он не хотел делать. Все напряжение, скопившееся в груди, разрывается, будто струна, натянутая до предела. Лендон замирает, смотрит прямо перед собой и понимает. Коробочка такая останется в кармане. После ужина Лэндон демонстративно наклоняется к пенелопе и целует в щеку. «Я позвоню в ближайшее время», — обещает он с улыбкой, тщательно поставленной для публики. Девушка расплывается в довольной улыбке, ее глаза сияют от радости. Лэндон ловит себя на том, что ему даже жалко ее. Так наивно она поверила в его наигранную заинтересованность. Но стоит семье Свенсенов выйти из ресторана, Филипп в тот же миг сбрасывает маску любезности. «Что вы двое творите?» Тихим, но угрожающим тоном бросает он. Взгляд впивается в Вивиан. «Какого черта ты прилипла к Лилиане?» Вивиан молча опускает глаза. Лендон даже представить боится, что отец мог бы ей сделать, не будь вокруг столько людей. Филип резко переводит внимание на сына. «А ты? С чего позволил себе позорить меня, намекая, будто я плохой отец?» Лэндон спокойно выдерживает взгляд. и «Я не хотел показать тебя плохим отцом. Хотел показать, что я хороший кандидат в мужья Пенелопы». Филипп краснеет от бешенства. «Кажется, еще немного, из его ушей пар пойдет. В прямом смысле». Он резко оборачивается к жене. «Ты наигралась с дочерью. Домой поедешь без нее». Вивиан вздрагивает. Нижняя губа начинает дрожать. «Я сам отвезу ее», — твердо произносит лендон Филип прищуривается. «И я должен тебе доверять после сегодняшней выходки?» Лэндон чуть усмехается, стараясь казаться уверенным и непоколебимым. «Ты ведь отслеживаешь мою машину. Следи за передвижением, если хочешь. Мне нужно обсудить с ней ее дальнейшее поведение при моей будущей невесте». Филипп так зол, что ему уже кажется плевать. Он лишь резко машет рукой. «Делайте, что хотите. Только проваливайте с глаз моих побыстрее». Лэндон поворачивается к Вивиан. «Пойдем». Она кивает, последний раз наклоняется к дочери и целует ее в лоб на прощание. И вместе с Лэндоном выходит из ресторана. На парковке у черного седана Филиппа стоит Ребекка, не сводя глаз с выхода. Лэндон коротко кивает ей и, не задерживаясь, направляется к своей машине.